Практически все вопросы этого отдела вышестоящее руководство вот уже несколько лет решало с Павлом. Когда он был на пятом курсе, тяжело заболела мама. Его оставили в Москве. Мама радовалась и все повторяла. «Нет худа без добра, Павлик. Видишь, и болезнь моя пригодилась. А то бы распределили тебя в тьму таракань. Теперь ты у меня настоящий москвич». Павел регистрировал бумаги, Бумаги начинали гулять по столам, их обрабатывали. После таких процедур они попадали в руки пожилой женщины, которая относила их на подпись заведующему. Женщина эта была замом Крутого, спокойная, деловитая. Однако начальство не ее мыслило себе в кресле Крутого. Пересидела она свой час под дверью деды слева от его двери. А Павлу ее место нравилось. И место, и оклад. Мама радовалась, что ее Павлик служит в солидном учреждении. Ей тогда стало лучше, но ненадолго. Она умерла в больнице, на руках Марины и ее мамы, тети Шуры. Шел дождь, сильный, долгий. Павел стоял в подъезде комитета, пережидал этот дождь. У него не было с собой ни зонта, ни плаща. Дни болезни мамы совпали с отчетной лихорадкой. Деда ждал от Павла доклад. Павел понимал, что доклад этот может решить его судьбу. О себе, о своем бытии не заботился. Вот и был на нем в тот дождливый день его единственный приличный костюм. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Мама советовала его беречь. Мимо шли сослуживцы, в основном сослуживицы. Кивали Павлу на прощание, раскрывали над головой разноцветные зонты, поднимали воротники плащей. В это время тетя Шура и Марина испуганно обещали маме Павла, что они не оставят его без присмотра, и уговаривали ее Клаву, тетю Клаву, что все у нее обойдется, она выздоровеет, поедет в санаторий и встанет на ноги. Сейчас временное ухудшение, вон и погода как испортилась. Надо чуть-чуть потерпеть, будет лучше. Павлик звала мама, и совсем тихо. Света, Света. Ей темно. Темно, мама, забеспокоилась Марина. Погоди, — отмахнулась Шура, — не знаешь и молчи. Ливень шел на город стеной. Марина и тетя Шура из-под тяжка поглядывали на белую дверь палаты. Павла не было, а мама его что-то говорила непонятное, с закрытыми глазами, часто дышала. Внутри у нее громко и страшно булькало, свистело, хрипело. Больные позвали врача. Тетю Шуру с Мариной попросили выйти. Койку с мамой Павла вывезли в коридор, покатили в маленькую палату в самом его конце. Там была приготовлена капельница, она не понадобилась. В коридоре на диване соседки дождались Павла. Что-то ему внизу, видимо, уже сказали, или он сам почувствовал. Павел, все же промокший насквозь, бежал по коридору к знакомой палате. Марина с тетей Шурой остановили его и проводили в ту, тесную. И были рядом, когда он сидел, сжав плечи, будто он и здесь, все еще под холодным дождем, и смотрел на маму. Он нерешительно дотронулся до ее плеча. Плечо было мягкое, теплое. Нянечка сняла простыню с ее лица. «Мама», — тихо звал Павел, — «мама, мама». Ее белая душа под белым потолком, потому никому незаметная, жалела его и любила еще больше, чем прежде. Он чувствовал эту непонятно откуда шедшую к нему любовь, И не мог уйти от мамы. Нельзя ему было уходить от нее. Ведь это навсегда, понимал Павел. Его уводили, он не шел, пил жадными глотками воду. Ему давали лекарства, которые успокаивают, обволакивают сном, гасят на какое-то время горе, сушат слезы. Пошли, пошли, Павлик, пошли домой. Лекарства подействовали. Павел навсегда ушел от мамы. Тихая, сырая от дождей комната. Надо бы на ночь протопить печку, но горе и лекарства от него расслабили Павла. Он вошел в темную комнату, даже свет не зажег, сел в любимое мамино старое кожаное кресло. Чуть кота не раздавил. Кот не ожидал грубого обращения, но понял, что случилась беда. И по-своему пожалел Павла. Он прыгнул к нему на колени, положил передние лапы на плечо, стал тереться теплой мохнатой щекой, а мокрую от дождя скулу Павла. И Павел, наконец, заплакал. Наконец-то он заплакал. Кот подсовывал круглый лоб ему в ладонь и терся о нее лбом, чтобы Павел был занят делом, отвлекался. Павел гладил, гладил кота, его лоб, спину, лапы, слабыми пальцами почесывал ему шею. Кот никогда не был так ласков с Павлом, и Павел не баловал кота, и только сейчас он понял, какое это родное существо, так нежно любимое мамой, как много этот кот знает и умеет делать для Павла. На кухне слышал Павел, соседки растапливали печку, молча всхлипывали. Впервые с детских лет Павел в тот вечер заснул на маминой кровати. В детстве она разрешала ему забраться к ней перед сном, полежать рядом. Иногда он просил рассказать о папе, и она вспоминала, какой он был красивый, Павел похож на него. Как шла ему военная форма. Какой он был хороший командир, как много земляники, малины, черники, грибов было в огромных лесах, вокруг места, где стоял их гарнизон, как в свободные часы они ходили с папой Павлика и с... Тут мама замолкала. Глаза ее темнели, становились огромными, глубокими, испуганными. — С кем еще? С кем? — теребил ее Павел. Допытывался дотошно, безжалостно. Мы купались в лесном озере, по зеленой траве мы шли до края берега и прыгали в холодную воду, Павлик. «И я?» — впервые услышав ее рассказ, спросил Павлик. «Тебя тогда у нас еще не было?» «А у кого я тогда был?» — допытывался Павлик. «Чей я был?» «Ничей, мой маленький», — отвечала мама. «Ты еще не родился тогда». «Когда же я родился?» — обиделся Павлик. «В сорок втором, в Москве» ты у меня москвич. Потом, много лет спустя после этого разговора, Павел понял, что отец не только не видел его, он даже не успел узнать, что он будет, что он родится, хотя очень хотел сына. Вот, если б не война. На поминки приехала тетя Зина. Она попрощалась, поцеловала маму Павлика в лоб. Пригладила ей редкие волосы с к темечку, там, где был край платка. Положила к ее рукам белые астры с желтыми пушистыми кругами сердцевин, рыхлые шары хризантем с серо-зелеными листьями. Последние цветы осени из своего сада. Как в почетном карауле встала в шаге от гроба, прижала руки к бокам. Первая сказала, как скомандовала. «Прощай, родная Клавдия, ты была достойной женой боевого командира моего брата. В рядах Красной Армии он отдал свою молодую жизнь ради победы над фашистами. Светлая тебе память!» Все как будто ждали ее слов. Зашелестели, зашептали. «Светлая память! Пусть земля будет пухом!» Хороший, очень хороший была человек, добрый, тихий. Тихий была. Маму Павла вынесли из дома. Павел отупел, от горя, но жизнь брала свое. Он потерял маму, но оставшись один, вдруг обнаружил, что теперь его одного не оставляют. Тогда еще на работе обедали на своих столах, в сухомятку, собирались всем отделом, кипятили чай. Павел всегда был легок на подъем, никому не отказывал, бежал, стоял в очередях, приносил. Пока он гонял по магазинам, женщины спокойно, без надрыва, делали за него нехитрую его работу, регистрировали бумаги, разбирали по своим столам. Подсознательно, конечно, еще не заботясь впрямую о будущем, Павел постепенно отвоевывал доброе о себе мнение. «Кто не знает?» Пусть узнает и проникнется простой мыслью, если еще не поздно, как важно правильно начать на первой службе в жизни. Тихо и незаметно осваивал Полюшкин души двадцати восьми женщин. На обед он теперь не тратился, с ним все делились. Мог обидеть, если вдруг вздумал бы отказаться. Павла приглашали от стола к столу. «Хватало выше головы, хоть домой уноси». Отдали бы и с собой. Женщины, лет по двадцать, просидевшие в этом отделе, уже по-матерински опекали тех молодых, годившихся им в дети. Ведь эти дети приходят на место, с которого они все когда-то начинали свое продвижение от стола к столу. Павел, усвоив в институте последнее слово науки, поначалу удивлялся нехитрым рабочим манипуляциям такого большого коллектива, над элементарными операциями. Весь их отдел могла бы заменить одна вычислительная машина. Но когда Полюшкин по молодости лет с сгоряча выложил эти свои мысли и знания за чашкой обеденного чая, женщины переполошились, разволновались и по-хорошему попросили Павла забыть, чему учили его в институте, и держать свои знания при себе, а то ведь он может оказаться со своей машиной в гордом одиночестве». И тогда чая и бутербродов в обед, это точно от машины он не дождется. Не вычислит она ему эти удовольствия. Так пошумели, пошутили, погрустили. На местах, в новых филиалах машины-то эти поставили сразу. А вот Москва, она руководит, распределяет, а сама живет по старинке. Как мать в семье. Главное... Детей обеспечить, чтобы все у них было самое модное, современное Сама старая донашивает, на ее век хватит С делами справляется А между делом сидят служащие женщины за рабочими столами Кто потихоньку вяжет, кто по телефону личные проблемы решает Кто декорацию рабочего беспорядка на столе оставил и в магазин выскочил У мужчин занятия посерьезней Тут и коридорные перекуры с подробными комментариями событий спортивных и политических прошедшего дня, и погружение в разбор шахматной партии, и кроссвордная головоломка. А главное, вид у всех при этом озабоченный, целенаправленный, похоже, никто не сидит здесь без дела. Вначале Полюшкин маялся, все никак не мог войти в нужную колею. Отдел женский... Но не начинать же ему вязать носки. Хотелось дорваться до настоящей работы. Ведь для чего же он пять лет учился? Допустим, деда уже приблизил Полюшкина, обнаружил в нем шахматный талант. Но время-то уходит, уходит время. А с ним пропадает возможность и даже просто желание покинуть когда-нибудь теплые стены огромной комнаты с толстомясыми амурами под потолком. Что-то непоколебимое, надежное, рассчитанное на долгие благополучные годы, было в самой основе отдела, куда попал Полюшкин. Ведь те, которые возглавляют важную отрасль народного хозяйства по всей стране, не суетятся, не мельтешат, они все от верхнего начальства и до сознают свою значительность. И Павел тоже постепенно проникался этим непривычным для себя чувством и на службе принимал соответствующий вид. Однажды Павел по-деловому окинул со своего места общим взглядом весь отдел. Он уже знал точно, кто здесь сколько лет работает, и подсчитал, что в среднем он должен продвигаться в отделе со скоростью полтора метра в год. Через восемнадцать лет... Он очутится слева от двери заведующего отделом, на месте его зама. Что за дела? Он задумался и всерьез о реальном увеличении скорости. Для начала хотя бы так, 6 метров в год. А женщины задумали его женить. В отделе как раз появилась Церера. Из всех сотрудниц... Только она была несколько моложе Павла. Она пришла на его место. Деда взял в их отдел ставку для Полюшкина, чтобы поддержать его материально после смерти матери. Деда — великий человек. Его слово — закон. Обещал вернуть Гаскому эту ставку через полгода, пока Зоя Валентиновна Кедрова доработает до пенсии. Правда, раньше она подумывала еще, уходить ли ей на пенсию. Она была одинока, и дома ей просто скучно. Теперь раздумья не должны были смущать ее. Она даже не обиделась ни на Павла, ни тем более на бесконечно обожаемого деду. «Я буду заходить к вам. Будем вместе обедать», — всхлипывая и сморкаясь в батистовый платок, успокаивала она подруг, которые ждали ее, когда она выйдет из кабинета деды. В тот раз Павел стоял среди сотрудниц и даже почти физически ощущал в своей душе какое-то место, где скопилась жалость к этой полной, всегда очень опрятно одетой женщине. Но несравненно больше волновал его разговор с дедой перед тем, как крутой вызвал Зою Валентиновну. Руки деды, сжатые в круглые крепкие кулаки, лежали на бумагах. Глаза его Полюшкин не видел. Чувствовал, разговор предстоит крайне трудный, и почему-то с испугом уставился на кулаки деды. Сесть ему даже не предложил товарищ крутой. — У меня готов на тебя приказ, Павел. Палюшкин дрогнул. Шестым чувством Павел понимал, что стоит ему хоть какую-то неизвестную малость сделать сейчас не так, и полетит приказ белым голубем в корзину. Деда любил честных, прямых, простых людей, себе подобных. Павлу удалось деду убедить, что и он, Павел, такой. Но сейчас сил не было скрывать ликующую радость, хотя и за напускное безразличие не спрячешься. Тут деда не поверит. Не мог Полюшкин угадать, каким же надо ему быть на этот раз. Спрятал взгляд в кулаки деды. «Понимаю», — сказал деда, — «Тебе сейчас тяжело. Предстоит, друг ты мой, ситный, вернуться в отдел, посмотреть в глаза Зои Валентинне, другим женщинам, особенно тем, мимо которых ты прошмыгнул на ее место». Павел попробовал что-то пролепетать вроде «Может, пусть другие, я помолчи». Один кулак разжался, и покрасневшей рукой деда отмахнул сомнение Полюшкина. «Мне трудней». Я первый должен уходить на пенсию, а сижу, как видишь, начальствую, и на покой не спешу. Допустим, не видел, кому мое место передать, и у них есть своя правда. У одних работать, пока ноги носят, у других расти по службе, наращивать зарплату, дотягивать до пенсии. Деда встал, одернул китель, вышел из-за стола, подошел вплотную к Павлу, оглядел его скромный, Светловолосый облик с полуопущенными глазами и тонкими губами. На миг какие-то отдаленные сомнения закрались в его душу. Кажется, не таким он мыслил себе преемника. Он искал себя в глазах Полюшкина. Дерзостный до грубости с начальством, огневой, безумства храбрых. Вот мудрость жизни. С этим девизом крутой шел по жизни» а в Павле Павловиче есть что-то неясное до конца, смущающее душу деды. Видно, бабы его в отделе избаловали, по-своему объяснил себе кажущуюся робость Полюшкина деда. «У нас всегда был в отделе порядок, все его знали», ворчливо заговорил деда, подходя к окну и зачем-то постучал согнутым указательным пальцем по стеклу. «А ты перескочил». Александр Иванович вырвалось у Павла возмущение, такое естественное, что деда обрадовался. «Есть, есть у парня характер, есть бойцовская жилка, тетка его Зинаида вон какая боевая, красноармеец фронта и тыла, в нее, видать, пошел». Хорошо, что он стоял к Павлу спиной. Он так и не увидел сияющей улыбки Павла, который за спиной деды зыркнул в бумаге и мгновенно прочитал приказ о своем назначении уже с сегодняшнего дня, всего года. «Великий старик! Александр Иванович, я за вас жизнь отдам!» — дернулся Павел к крутому. И он был искренен в своем порыве, тем более, что знал чего-чего, а жизнь его деда не потребует. «А, лишнее», — сказал он Павлу, но Полюшкин видел, что горячность его, лихорадочно брошенные, но, впрочем, пустые слова, запали в душу деды. «Не мне, работе жизнь отдай», — предупредил он Павла. «Я за тебя к ним», — потыкал он пальцем вверх, где сидят самые главные. «К ним ходил». «Обещал, что сам доведу тебя вот до этого стола», — постучал деда тем же пальцем по бумагам с ненаглядным приказом сверху всех бумаг. Так что Павел мог уже открыто у деды на глазах удостовериться в том, что чуть раньше прочитал тайком и наспех. Не уверен, что обрадовал их этим. У них своя компания подбирается. Ждут, когда им место освобожу» а я его кому попал не оставлю. Слишком много развели мы руководящих шустричков, хороводятся, шаркунов к себе приближают, чтобы молча сидели на месте и не мешали ничего делать. А кто ничего не делает, тот и не ошибается, с того и спросить нечего. Пока до полного развала дела не дошло, они себе местечко повыше приглядывают, подшустрят вовремя. И вот уже нашли себе подстать начальников, которым нужны такие умельцы, чтобы об успехах потрубить, как на параде, а о недостатках промолчать, будто нет их, не было и вовеки не будет. Ты думаешь сейчас, Павел Павлович, почему это я тебе такое говорю, когда крутой на той крутой, чтобы бороться с такими деятелями? Но упустил я свое время, друг ты мой ситный». «С учебой не управился. Знаешь ведь, все силы отдал, чтобы настоящих, истинно учёных людей поддержать. Наука наша тогда только зарождалась, считанные единицы понимали в ней толк. Я не знал ни бельмеса, одну жизнь понимал. И отвоевал право говорить от имени нашей науки, требовать, защищать ее на всех инстанциях. Гляди-ка, теперь без нее ни одной области хозяйства не обойтись» тыщи людей заняты нашими задачами. Вот на что ушли мои силы, мое время, моя жизнь. Сейчас я уже не тот боец, что раньше, но за тебя буду драться. Парень ты серьезный, деловой, закваска пролетарская. Да к тому же ты москвич, — улыбнулся вдруг деда. Последнее время, смотрю, каждый себе в свою контору земляков тянет». Те заради московской прописки любую бумажку на тему, как надо, создадут. А мы с тобой народ независимый. Я, может, тоже имею право своему земляку-москвичу в родной Москве помочь. Чего это нам, командиров со всей страны, везут? Завещаю свое место москвичу. В случае чего вспоминай и об этом. А у меня есть еще время проследить за тобой». Речь деды показалась Павлу Полюшкину столь неожиданной по своему повороту, что он совсем растерялся и сник, не зная, как ответить на нее. Так деда с ним никогда не разговаривал. Но и крутой понял, что пересолил. Нельзя парня сразу ошарашивать. «Ну ладно, ладно», — похлопал деда Павла по плечу, провожая его к двери. «Это я пошутил». Но, в принципе, слова мои остаются в силе. Ты сейчас иди. Разговоров с тобой у меня предстоит много. Но главная просьба — не задирай нос перед нашими женщинами, пока у тебя перед ними два малоубедительных преимущества. Во-первых, ты мужик. Во-вторых, молодой специалист с дипломом. Это мои козыри, не твои. Так что будь к товарищам женщинам, Повнимательней. Работают-то они в основном везде. Мы, мужики, руководим, как говорится, рукой водим. Деда, ухмыльнувшись, изобразил в воздухе над столом кудрявый росчерк подписи. «Иди и позови ко мне Зою Валентиновну».